Несколько дней ничего не происходило. В постель Кадамиргу опять вернулась соседка снизу, а Данглар после полудня, как и прежде, восседал на стуле в расслабленной позе. Только пресса проявляла нетерпение. Теперь на улице перед комиссариатом постоянно дежурила по меньшей мере дюжина журналистов. Наступила среда, и первым потерял терпение Данглар. «Он нас задерживает!» Сердито ворчал он. «Мы не можем ничего сделать, не ни найти, не доказать. Сидим здесь, умираем от скуки и ждем, пока он что-нибудь еще придумает. Мы ни на что не годимся, кроме как ждать, когда он нарисует очередной круг. Это невыносимо. Для меня это совершенно невыносимо», — уточнил он, покосившись на Адемберга. «Завтра», — произнес тот. «Завтра что?» «Завтра утром появится новый круг, Данглар». «Вы что, ясновидящий?» Давайте не будем приниматься за старое, мы ведь с вами уже об этом говорили. У человека, рисующего круги, есть некий план. И, как сказал Веркор Лори, ему непременно нужно выставить на показ свои идеи. Не станет же он пропускать целую неделю, он должен как-то себя проявить. Тем более, что пресса только о нем говорит. «Если сегодня ночью он возьмется за свое, следующей ночью с четверга на пятницу ждите убийства». На сей раз придется усилить личный состав патрульных групп хотя бы в пятом, шестом и четырнадцатом округах. Зачем? Никто не заставляет убийцу спешить. Разве он никогда так не поступал? Теперь все изменилось. Поймите, Данглар, если человек, рисующий круги, и убийца одно и то же лицо, и если он снова возьмется за мел, значит, он опять намеревается кого-то убить. Только теперь-то он знает, что ему нельзя медлить. Кроме Матильды Фористье, еще три свидетеля дали его описание. «Скоро можно будет составить фоторобот. Преступник в курсе дела», — он читает газеты. «Ему известно, что долго так продолжаться не может. Он действует слишком рискованно, следовательно. Если он хочет завершить начатое дело, он не станет с этим тянуть. А если убийца и человек с кругами — не одно и то же лицо, тем более время работает не на него». Столь необходимый ему человек с кругами, напуганный двумя убийствами, может закончить игру раньше, чем предполагалось. Значит, убийце нужно торопиться, пока маньяк не остановился. «Возможно», — согласился Данглар. «Очень возможно, друг мой». Данглар проворочился всю ночь. Как Аденберг может так беспечно ждать, как он может брать на себя смелость что-то предсказывать? Создается такое впечатление, что он никогда не опирается на факты. Он изучил все досье на убитых и подозреваемых, но в итоге почти ничего не сказал. Он словно плыл по ветру, который дул неведомо откуда. Почему он придавал такую важность тому, что жертвой второго убийства стал мужчина? Может, потому что таким образом опровергалась версия о преступлениях на сексуальной почве? Для Данглара это не было неожиданностью. Он уже давно предполагал, что кто-то использует человека, рисующего синие круги, преследуя определенную цель. Но смерть Мадлен Шатлен, как и доктора Пантье, казалось, не была выгодна никому. Оба преступления по внешним признакам напоминали действия серийного убийца маньяка Разве ради этого стоило ждать нового кровопролития? Почему же до сих пор Адемберг не хочет думать ни о чем, кроме своего человека, рисующего круги? Почему, обращаясь к Данглару, комиссар сказал «друг мой»? Проворочившись сбоку-набок до полного изнеможения и умирая от жары, Данглар поднялся и отправился освежиться на кухню, где стояла недопитая бутылка вина. Он стеснялся детей и старался оставлять немного вина в бутылке. Утром Арлет заметит, что за ночь вино исчезло. Ладно, это ведь не в первый раз. Она состроит недовольную рожицу и скажет «Адриен», она часто звала его по имени, «Адриен, ну ты и свин». Данглар колебался. Он знал, если выпьет ночью, утром у него будет адски трещать голова, развалится черепная коробка и атрофируется речевой аппарат. А завтра с позаранку он должен быть в отличной форме, может появиться новый круг, и тогда придется организовывать патрулирование на следующую ночь, ночь предполагаемого убийства. Инспектора раздражало, что приходилось руководствоваться туманными идеями Адемберга, но это все же было приятнее, чем враждовать с ним. И круг появился. На другом конце Парижа, в 16 округе, на крохотной улице Мариэтты Мартан. Им не сразу позвонили из комиссариата. Местные полицейские никак не могли собрать нужные сведения, так как человек, рисующий синие круги, появился в их секторе впервые. Почему он выбрал новый округ? После того, как он на славу погулял в окрестностях Пантеона, он решил нам показать, что не хочет ограничиваться тем, что спланировано заранее, и независимо от того, убивают кого-то или нет, он по-прежнему свободен, и его власть распространяется на всю территорию столицы. «В общем, что-то в этом роде», — заключил Адемберг. «Он заставляет нас побегать», — вздохнул Данглар, прижимая палец к колбу. Сегодня ночью он не удержался, прикончил бутылку вина и даже откупорил новую. Теперь его голову сверлил раскаленный свинцовый стержень, и от боли он с трудом открывал глаза. Но больше всего его угнетало то, что за завтраком Орлет ничего ему не сказала. Конечно, Орлет знала, что у него сейчас полно забот, что он совершенно загнан в угол, банковский счет почти пуст. Расследование застряло на мертвой точке, да и новый комиссар со своим странным характером постоянно выбивает его из колеи. Возможно, она решила не действовать ему на нервы. Должно быть, она просто не понимала, что Данглару нравилось, когда она говорит «Адриен, ну ты и свин!» Ведь именно тогда он чувствовал, что его любят. Такое простое и такое реальное ощущение. В центре круга, вычерченного одним махом, лежала круглая красная насадка-рассекатель от пластмассовой лейки. «Должно быть, упала сверху с балкона», — предположил Данглар, подняв голову. «Какая древняя вещица! Почему, интересно, он обвел именно ее, а не пустую пачку из-под сигарет, вон ту, что валяется в двух метрах отсюда?» Вспомнить список, Данглар. Он старается выбирать вещи, которые не могут улететь. В списке нет ни билетов в метро, ни листков бумаги, ни бумажных платков. Ничего из того, что ночью мог бы унести ветер. Он хочет быть уверен, что утром все будет на месте. Это позволяет сделать один вывод. Его заботят не столько новые жизнь вещи как таковой, о чем говорил Веркор Лари, сколько то, какое впечатление сложится о его персоне. В противном случае он использовал бы и легкие предметы, ведь с точки зрения метафорического возрождения мостовых Они не менее важны. Однако с точки зрения человека, рисующего синие круги, если утром внутри круга ничего не окажется, это будет оскорблением его творения. «И на сей раз свидетелей мы тоже не найдем», — проговорил Данглар. «Снова тихий уголок. Ни кино, ни открытого допоздна бестро. Тихий уголок, где люди привыкли ложиться рано. Он становится осторожным, наш человек с кругами». Данглар прижимал палец к колбу до самого полудня. После обеда инспектору немного полегчало. Он даже нашел в себе силы вместе с Адамбергом заняться организацией патрулей, чтобы они всю ночь прочесывали Париж вдоль и поперек. Данглар качал головой, пытаясь понять, зачем все это нужно. Тем не менее, он признал, что Адамберг оказался прав насчет нынешнего утра. К восьми часам вечера все были на местах. Однако территория города была так велика, что сеть патрулей получилась слишком редкой. «Если у него хватит ловкости, он ускользнет», — сказал Адамберг. «А ловкости ему не занимать. Раз уж мы делаем все, как полагается, надо бы нам последить и за домом Матильды Фористье. Правильно я говорю?» — спросил Данглар. «Да», — согласился Адамберг. «Только, пожалуйста, пусть наши люди очень постараются, чтобы их не заметили». Он подождал, пока Данглар уйдет, и позвонил Матильде. Он просто попросил этим вечером быть на чеку, не ускользать из дому и не устраивать ни за кем слежку. «Окажите мне такую услугу», — попросил он. «Не старайтесь узнать причину. Кстати, а Рые дома?» «Наверное», — ответила Матильда. «Он не моя собственность, и я ему не сторож. А Клеманс на месте?» Нет. Клеманс, как всегда, посмеиваясь себе под нос, отправилась на очередную многообещающую встречу. Один и тот же сценарий. Либо она до скончания века безрезультатно будет ждать какого-нибудь типа в пивной, либо какой-нибудь тип, едва разглядев ее, развернется и уйдет. И в том и в другом случае она возвращается совершенно разбитая. Перспективы у нее нулевые. Ей не следует ходить на свидания по вечерам. Это нагоняет на нее тоску. Ну хорошо. «До завтра посидите спокойно дома, мадам Фористье». «Вы чего-то опасаетесь?» «Не знаю», — ответил Адемберг. «Как обычно», — заключила Матильда.